Вдруг какая-то какая-нибудь новая разновидность бабаба. На кустик быстро перестал тянуться высь, и на нём появился бутон. Маленький принц никогда ещё не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, ещё скрытая в стенах своей зелёной комнатки, всё готовилась, всё прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски, она наряжалась неторопливо, один за другим примеряя лепестки. Она не желала являться на свет встрёпанной, точно какой-нибудь мак. Она хотела показаться во всём блеске своей красоты. Да. Это была ужасная кокетка. Таинственные приготовления длились день за днём, и вот наконец, однажды утром, едва взошло солнце, лепестки раскрылись, и красавица, которая столько трудов положила, готовясь к этой минуте, сказала: воздыхая. Ах. Я на силу проснулась. Прошу извинить, я ещё совсем растрёпанная. Маленький принц не мог сдержать восторга. Ах, как вы прекрасны. Да, правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Маленький принц, конечно, догадался, что удивительные гости не страдают избытком скромности, зато она была так прекрасна, что дух захватывало. А она вскоре заметила. Кажется, пора завтракать. Ну. Вот и тогда ты позаботьтесь обо мне. Маленький принц очень смутился, разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро оказалось, что красавица гордая и обитчива, и маленький принц совсем с ней измучился. У неё было четыре шипа, и однажды она сказала ему: Пусть приходят тигры, не боюсь я их, как тей. Нет, нет, нет. На моей планете тигры не водятся, и потом тигры не едят траву. Что? Я? Не трава. Ой. Простите меня. Нет, тигры мне не страшны. Но я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы? Растение боится сквозняков. Очень странно, подумал маленький принц. Какой трудный характер у этого цветка. Когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно. Очень уютная планета. Там, откуда я прибыла. Она не договорила. Ведь её занесло сюда, когда она была ещё зёрнышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Глупо угадать, когда тебя так легко уличить. Касаются смутилась, потом кашлянула раз другой, чтобы маленький принц почувствовал, как он перед ней виноват. Те же ширма. Ой. Я хотел пойти за ней, но я же не мог вас не дослушать. Тогда она закашлялась сильнее, пуская его всё-таки помучить сойность. Хотя маленький принц и любил прекрасный цветок, и рад был ему служить, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. Напрасно я её слушал. Доверчиво сказал он мне однажды: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 Не безгрустит маленький принц вывел также последние ростки баобабов. Он думал, что никогда не вернутся. Но в это утро привычная работа доставляла ему необыкновенное удовольствие. А когда он в последний раз полил и собрался накрыть колпаком чудесный цветок, ему даже захотелось плакать. Прощайте. Красавица не ответила. Прощайте. Она кашлянула.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 — Моя вина, что ты этого не знал. Да это и, и не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Ой, оставь колпак, он мне больше не нужен. — Но ветер... — Ой, не так уж я и простужен. Ночная свежесть пойдёт мне на пользу. — Ведь я цветок. — Но звери, насекомые. — Но... Ну знаешь, я стерпеть двух-трёх гусениц, если хочу познакомиться с бабочками. А не должно быть прилестно. А то кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть когти. И она в пустоте душевной показала свои четыре шипа. Потом прибавила: Да не тянишь, это невыносимо. Решила уйти, так уходи. Она не хотела. чтобы маленький принц увидел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. Ближе всего к планете Маленького Принца были астероиды 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Вот он и решил для начала посетить их. Надо же найти себе занятия, да и поучиться чему-нибудь. На первом астероиде жил король. Облаченный в пурпур и горностай, он восседал на троне, очень простом и все же... Величественным. А? Вот ты подданный, воскликнул король, увидев маленького принца. Хм, как же он меня узнал? подумал маленький принц. Ведь он видит меня в первый раз. Он не знал, что королевский смотрит на мир очень упрощённо. Для них все люди подданные. Подойди, я хочу тебя рассмотреть. Король был ужасно горд тем, что он может быть для кого-то королём. Маленький принц глинулся, нельзя ли где-нибудь сесть, но великолепная горностаевая мантия покрывала всю планету. Пришлось стоять, а он так устал, и вдруг он зевнул. <свист> <свист> Этикет не разрешает зевать в присутствии монарха. Я я запрещаю тебе зевать. Ой, я нечайно, ответил маленький принц очень смущённый. Я долго был в пути и совсем не спал. О, -о, -о ну тогда я повиливаю тебе звать многие годы я не видел чтобы кто-нибудь звал мне это даже любопытно и так зывай таков мой приказ ну я робею я больше не могу и маленький принц весь покраснел <сосы> ну, ну ну тогда ну тогда я повиливаю тебе то звать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 Можно мне сесть? Робко спросил маленький принц. А повелеваю, сядь. И король величественный подобрал одну полув своей горностаевой мантии. Но маленький принц не доумевал. Планетка такая крохотная, чем же правит этот король? Ваше величество, могу ли я вас спросить? Повеливаю, спрашивай. Ваше величество, чем вы правите? Всем. Всем. Король повел рукою, скромно указывая на свою планету, а также и на другие планеты, и на звезды. — И всем этим вы правите? — Да. Ибо он был поистине полновластный монарх и не знал никаких пределов и ограничений. — И звезды вам повинуются? — Ну, конечно! Звезды повинуются мгновенно, и я не терплю непослушания. Маленький принц был восхищен. Вот бы ему такое могущество! Он бы тогда любовался закатом солнца не сорок четыре раза в день. А семьдесят два, а то и сто, и двести раз. Да, и при этом ему даже не приходилось бы передвигать стул с места на место. Тут он снова загрустил, вспоминая свою покинутую планету, и, набравшись храбрости, попросил короля. Мне хотелось бы поглядеть на заход солнца. Пожалуйста, сделайте милость, повелите солнцу закатиться. Ого, если я прикажу какому-нибудь генералу,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 Когда условия будут благоприятные. Эм, эм. Это будет, ответил Король, эм. листая толстый календарь. Сегодня это будет в 7 часов 40 минут вечера. И тогда ты увидишь, как точно исполнится моё повеление. Маленький принц зевнул. Жаль, что тут не поглядишь на заход солнца, когда хочется. И, по правде говоря, ему устало, скучновато. Простите, мне пора. Больше мне здесь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 Мне кажется, где-то на моей планете живёт старая крыса. Я слышу, как она скребётся по ночам. Ты мог бы судить эту старую крысу. Время от времени приговаривая её к смертной казни. От тебя будет зависеть её жизнь, но потом каждый раз надо будет её помиловать. Надо беречь старую крысу, а наив ведь у нас одна. Не люблю я выносить смертные приговоры, и вообще мне пора. Нет, не пора. Маленький принц уже совсем собрался в дорогу. но ему не хотелось огорчать старого монарха. Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь ни межкой ни минуты. Мне кажется, условия для этого самые, что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.